Глава 18. За последнюю неделю я все больше и больше начинаю походить на роботы электроника. Все, что меня окружает, сделалось каким-то блеклым, призрачным, неясным. Голод, нестерпимый зуд немытого тела, остервенелые пши, выстрелы деревни, улицы, разговоры, лица, мельтешение, день, ночь, снова день. Опять мельтешение. Ничего не вижу, иду по приборам. Это про меня. Сознание сейчас напоминает микросхему, на которой записан пакет команд, неустанно выполняемых телом. И не знаю я, что это за команды. В какой-то момент времени мне удается вырваться из авторежима. Все вокруг меня проясняется, становится более-менее понятным. Я вместе с Гойдой, Морозовым и Гленищевым иду следом за Орловым. Мы только что вернулись из разведки. Перед глазами снежная поляна в лесу, ясная ночь, плывущая в облаках луна. Полк медленно выстраивается в походную колонну, вся команда подаётся вполголоса. Посреди поляны полыхает костер охотничий, бездымный. Должно быть именно у такого вот костра грелись, то есть будут греться партизаны Великой Отечественной войны. Сейчас из тёмной чаще костру подойдет могучий, похожий на былинного Святогора богатыря старик в овчинном тулупе из с в руках. пистолет пулемет Шпагина. Нет, это всего лишь наши офицеры. Подходят, греются, совсем не обращая внимания на суетящегося рядом доктора. Тот перевязывает раненых и тихо ругается. Мы окружены. Связи со штабом фронта нет. А жирный предатель Шульц вместе со всем лазаретом сбежал из Сувалок на поезде. Я остался, не сбежал. И что же? Как теперь прикажете работать, когда даже для самой простейшей операции ни лекарств, ни инструментов нет? Нужны условия, операционно. Но где все это взять, когда кругом лишь грязь, холод и болото? Доктора никто не слушает. Все смотрят на Орлова. Наш главный разведчик сообщает, что дорога на Марков занята неприятелем, и мы окружены уже с трех сторон. Исчерпывающая информация. Нужно прорываться. Полк снимается с места и идет дальше. Из леса слышна скупая винтовочная пальба. Иду и я, снова видя перед глазами лишь туманную муть или бред, похожий на видения из прошлого. Я в предновогодней Москве, Красная площадь. Слева горит огнями ГУМ, а справа ледовая коробка, где под звуки музыки кружится Ольга, а рядом неловко и неуклюже пытаюсь кататься я, падая и смеясь вместе со Славиком и Дашкой. Надо же. Тогда мы еще были семьей, большой, единой, счастливой семьей. Тут все резко куда-то проваливается вместе со мной. Мгновенная, вездесущая чернота. И снова я выплываю из нее, как из зомбыта, благодаря голосу Гойды. Ноги, ноги береги, Мишка. Орудия разворачиваются, колесами отдавят. Понял, невнятно бормочу я, вновь оказываясь в царстве грез. На сей раз чудится прекрасная Венеция. Пытаясь пробиться сквозь толпу в карнавальных масках, одна из масок падает на землю, и я вижу перед собой Мишку Власова. Мальчишка хитро ухмыляется, бесцеремонно хватает меня за руку и тащит, тащит вперед к шикарному дворцу. Нет, это всего лишь неказистая хата фольварка со смешным названием Грушки. Но до названия ли мне сейчас, когда тот, кого я считал сгинувшим, растворённым, угасшим, нежданно-негаданно объявился вновь, резко перейдя в атаку. Это уже мой тактический просчёт. «Недооценили вы, Михаил Иванович, питерского мальчишку, и теперь расплачиваетесь. Еще тогда в декабре в госпитале мальчишка, как видно, схитрил, отступил, затаился, притих, надолго прикинулся тенью, бесформенными остатками некогда единой души, терпеливо дождался подходящего момента времени, а теперь вернулся на поле боя и активно пытается отстоять свои законные права на владение крепостью. под названием тело Мишки Власова. Шпана, настоящая шпана, любящая бить из подтишка. Но мы не лыком шиты и еще повоюем. Странное чувство. Я как будто прикован наручниками к поручню в капитанской рубке небольшого корабля. За борт не выбросило, но у штурвала сейчас стоит другой. И Этот другой прокладывает свой собственный курс, совершенно не считаясь с моим мнением. Мишка входит внутрь хаты. Холод и слякоть резко сменяются теплом, насквозь пропитанным густым духом, характерным для забитого людьми помещения. Сейчас тут идет совещание под председательством самого командира корпуса. Генерал Булгаков старается не выдавать эмоции, обсуждает с другими офицерами, как установить связь с Гродно, где сейчас находится штаб армии. Угадайте, кто вызвался эту связь наладить? Правильно, Мишка Власов, активист Хренов. Мишка сноровисто щелкает каблуком перед командующим. Начинается разговор. Здорово, молодец. Здрай желаю, ваш высокопревосходительство. Ну что, берешься ты пробраться в Гродно? Так точно. А не боишься? Ночь, кругом немцы. Никак нет. Чего мне бояться? Надену все штатское. Когда буду проходить через немецкую линию, то стану реветь и скажу немцам, что родители потеряли меня, и я иду их искать. Вот такая стратегия у Мишки Власова созрела. Ну, только бы до сопляка добраться, за уши ухватить а уж там, пока не получается ухватить. Я по-прежнему прикован. А в это время детали предстоящего рейда уже обсуждены. Принято решение не давать Мишке письменных донесений, чтобы не подвести ребенка в случае обыска. Наконец звучат последние слова комполка. Ну, молодец. Если выполнишь задачу, получишь Георгиевский крест. С богом. Счастливо оставаться, выпалил миска на прощание и направился к выходу. Слышу, как за спиной снова начинаются разговоры и споры. Похоже, решение прорываться из окружения окончательно и обжалованию не подлежит. Вот только мне от этого решения ни горячо, ни холодно. Я вынужден тащиться за Мишкой в виде непонятного ментального придатка. Эдыкова прыща на заднице. который кроме всего прочего теперь только видит, как Мишка Власов переодевается в штатское, беседует о чем то с Гойдой и Орловым, прячет бебут в свои лохмотья. И ничего не слышу. Звук пропал, как в немом кино, в котором я стал невольным зрителем. Чарли-Чарли, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли-Чарли, великий маг, Не промолвив даже слова, ты все сказал. Песня Чарли. Музыка Паульса. Слова резника. Вот и я скажу. Если, конечно, выберусь из этой передряги. Я бегу, топчу, скользя по горевой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя ни крошки. А может, я гулять хочу у Гурьева Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по горелой дорожке. Песня Высоцкого Марафон. Э нет, я не бегу, а лечу, проносясь вместе с Мишкой мимо странных пепелищ. Кучами лежат обгорелые винтовочные стволы со скрюченными штыками. Все деревянное сгорело. Несмотря на то, что вокруг меня зимняя ночь, Мрак словно отступил. Красота-то какая, лепота! Дурачусь. А что мне еще остается делать, когда такое положение? Только любоваться полной луной, проносящейся между деревьев, и вспоминать очень подходящий моменту отрывок из моего самого любимого романа. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием.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 Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Весеннее полнолуние, может быть, и наступило. По новому стилю сейчас уже подходит к концу февраль, а вот Патриарших прудов поблизости не наблюдается. Зато видны человеческие фигуры. Снова чертовщина. Похоже, опять придется иметь дело с оборотнями. Или кто тут в лесу водится? Скачут по звериному, ломая сучья и ветки. Но и Мишка не промах, и халявщик. Учился у Орлова я, а плодами учения теперь пользуется он, кружась в потоке яре и отбиваясь от врагов, наседающих со всех сторон. Волчок против волков вырвался. Не без потерь. Ранен Мишка, но бежит дальше. Странно то, что боли и слабости не чувствую. Я вообще ничего не чувствую, кроме тряски в непонятной мути, как будто еду в зачуханном автобусе по весенней просёлочной дороге из деревни Гадюкина в деревню Подлюкина, пытаясь всматриваться в забрызганное грязью стекло. А за стеклом видно утро, болото, в которых застряли перевернутые двуколки, и поля почти полностью освобожденные от снега. Городские стены паника и хаос. Ух, добрались. Опять такая забытая кабинетная пыль с бюрократическим духом. Мишка Власов стоит перед каким-то генералом, облепленным адъютантами и прочими штабными чинами. Взгляд у генерала надменный, усып сдёрнутый, но чистый фон барон, балтийский немец. Должно быть, это и есть командующий десятой армии генерал Сиверс. Сейчас его Мишка обрадует, расскажет новость барону. Что ваше превосходительство испугались? На лице генерала вспыхивает потрясение, граничащее со страхом. Он кричит, ругается, кому-то грозит. Но Мишке, а тем более мне, это уже не важно. Автобус добрался до Подлюкина, а значит, настает время чиниться. Это мой шанс. Водитель явно решил покурить. Мишкин контроль ослабевает, и я резко двигаюсь вперед. Получилось. Я снова в водительском кресле. Чувствую острую боль. Голова кружится. Потерял много крови. А может, зря я все это затеял? Может, стоило не выныривать из омота, а наоборот? Нырнуть поглубже, выскочить из автобуса, вдруг домой в двадцать первый век пешим ходом получилось бы добраться. Поздно рассуждать, Михаил Иванович, поздно. Входные двери захлопнулись, двигатель заведен, автобусу снова предстоит поездочка. Знать бы куда на сей раз прокатишься.